«Ты веришь в богов?» — еще больше удивился царевич. «Верю, ваше высочество, свидетельству святых отцов, что боги, судьбе кои изгнаны именем Христа, распятого из капищ своих, побежали в места пустые, темные, пропастные и угнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы несущими до времени». Когда же оскудело древнее христианство и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, повыползли из нор своих точь в точь, как всякая непотребная черви и жужелицы и прочее ядовитая гадина, излезая из яиц своих людей, жалят. Так бесы из ветхих сих идолов, личин своих исходя, христианские души уязвляют и погубляют. Помнишь ли, царевич, видение Ижево святых отца Исаки? Благолепные девы и отроки, их же лица были аки солнца. Ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие глазы мусикийские. И, утрудив его, оставили еле жива, и так поругавшись исчезли. И познал святой Авва, что были то, Ветхие боги Эленоримские, Иовиш, Цирич Юпитер, Меркуриуш, Аполло и Венус и Бахус. Ныне и нам грешным являются бесы в подобных же видах, а мы, любезно приемлемых и в гнусных машкерах, смесившись с ними, скачем и пляшем, да все в купе в приглубокий, Тартер вринемся, как стадо свиное в пучину морскую, Не помышляя того невежды сколь страшнейшей суть Самых скаридных и черных эфиопских рож, новые, лепообразные, солнцеподобные белые черти.